Глава тринадцатая. Пропала Каролина. Шердаков кивнул вошедшему к нему в комнату Холмову и, не вынимая изо рта сигареты, пробурчал. «Спасибо, что нашли хотя бы минутку и заглянули ко мне. С вашей-то занятостью. Я очень-очень рад. Присаживайтесь, пожалуйста. Рассказывайте». Холмов сел на стул и невозмутимо улыбнулся. «Как вы себя чувствуете, капитан?» «Как видите, сижу в кресле, курю сигареты, думаю». Есть, знаете ли, время обо всем подумать? Кстати, который сейчас час? Почти полдень. Так-так. Немного беспокоит слабость, но ничего страшного. Что у вас? Удалось что-нибудь раскопать? Да, кое-что удалось. Жаль, не осталось следов вне дома. Дождь не прекращался всю ночь. Но теперь это уже не имеет существенного значения. Убийца у нас в руках. Вы действительно так думаете? Всем своим видом Шердаков выражал сомнение. «Разве он не убежал?» «Конечно, поймать его – дело времени». «Бежал Поляков, а не убийца», – резко возразил Холмов. «И не совсем тем способом, каким вы себе представляете». Шердаков приподнял бровь. «Что ж, весьма любопытное заявление, весьма. Я бы даже сказал, в некоторой степени неожиданное. Но не кажется ли вам, что оно требует определенного обоснования?» «Я готов его дать», – спокойно ответил Холмов. «Да уж, будьте любезны», – Прежде всего, у Полякова нет мотива. На первый взгляд, его нет ни у кого из проживающих в этом доме. Но это только на первый взгляд, заметьте это. Вы правы, и именно поэтому вызывает интерес то обстоятельство, что Полякова минувшей ночью пытались убить. Полякова? Вы не ослышались, именно он, а не вы или я, должен был стать следующей жертвой. Шердаков сквозь облако сигаретного дыма внимательно посмотрел на своего собеседника. «И все-таки я не совсем понимаю». «Как вы полагаете, капитан, что произошло в комнате Полякова после того, как погас свет?» — спросил Холмов. Шердаков положил сигарету в пепельницу, на секунду-другую задумался и вдруг лукаво усмехнулся. «Определенные соображения на этот счет у меня, конечно же, есть, но прежде... прежде я бы хотел выслушать вашу версию, мой друг». Холмов улыбнулся краешком губ. «Хорошо, капитан». В таком случае начнем со вчерашнего обеда. Вспомните, как вел себя Поляков. Он нервничал и едва совладал с собой, когда вы упомянули о том, что он чаще других поднимался на третий этаж. Вполне естественно, что мы оба обратили на это внимание. Действительно, его поведение говорило о многом. Зачем он туда ходил? Вот какой вопрос мы должны были перед собой поставить. Ответ, как ни странно, лежит на поверхности. И просто удивительно, что мы не сразу нашли его. Поляков писал там свою картину. Ну и ради бога, скажете вы, писал себе и писал. Этаж-то ведь пустой. В конце концов, Поляков художник. Может быть, он стремился проникнуться духом старого дома, древней легенды. Но тогда почему Поляков нервничал, едва только речь заходила о его картине, и почему впоследствии он ее уничтожил? Может быть, потому что на картине был изображен жуткий образ женщины-призрака? Вероятно, и поэтому тоже. Но это не было, да и не могло быть, основной причиной. Холмов замолчал, достал из кармана сигареты и закурил. «Вчера вечером, в разговоре с кухаркой, я выяснил, что о привидении всерьез заговорили лишь в последнее время, когда постояльцы стали слышать по ночам чьи-то шаги. Кстати, Поляков появился здесь немногим более двух недель назад. И вы подозреваете, что шаги принадлежали именно ему?» – спросил Шердаков. Да, этим объясняется нервозность Полякова и то, что никто не видел картины в его комнате. Только Женя однажды забрела на пустой этаж. Вероятно, Поляков писал свою картину по ночам и всеми силами хотел скрыть ее от других постояльцев, чтобы не вызвать пересудов обывателей о его умственном состоянии. Ведь, насколько я понимаю, то, что он изобразил на картине, было действительно ужасно, и у нормального человека могло вызвать неприятие, даже отвращение». Ведь моя жена, случайно обнаружив картину, потеряла сознание. Именно Поляков отнес ее в нашу комнату, а картину спрятал. Шердаков задумчиво почесал переносицу. «А теперь я хочу спросить вас, капитан, почему Мажаев в ту ночь поднялся на третий этаж?» — произнес Холмов с непривычной для него настойчивостью. Но, вероятно, полковник условился с убийцей о встрече. Или его просто привлекли чьи-то шаги, «Шаги Полякова?» — Шердаков привстал, чуть не уронив сигарету. «Не значит ли это, что Поляков находился на пустом этаже в момент убийства? Вот откуда его панический страх, вот почему он уничтожил картину!» «Именно поэтому Поляков и требовал, чтобы вы замолчали. Он не хотел, чтобы к тем же выводам пришел и убийца. Но, к несчастью...» «К несчастью, убийца все понял». Значит, Поляков видел и знал, кто виноват в смерти Мажаева? Вряд ли. Если бы Поляков что-то знал, то, несомненно, рассказал бы об этом. Молчать было не в его интересах. Страх настолько завладел им. Но, позвольте, возможно, он что-то слышал, о чем-то догадывался сам и потому заподозрил Эму Блесову. Глупо, конечно. А ведь на пустой этаж поднималась и Марта Дворская. Не угрожает ли ей опасность? «Нет, ни в коем случае», — Холмов нахмурился и помрачнел. «Надеюсь, опасность больше не угрожает никому в этом доме». Шердаков достал новую сигарету и, пока раскуривал ее, с интересом наблюдал за состоянием сыщика. «Так что же произошло в комнате Полякова?» — наконец спросил он. Холмов встал и прошелся из угла в угол. «Здесь для меня все совершенно ясно. Поляков, Напуганный тем, что убийца во время нашего разговора находился в столовой и, следовательно, мог подумать, что художник видел или, по крайней мере, слышал убийцу, в ту ночь даже не ложился спать. Когда же погас свет, нервы его, как мне кажется, окончательно сдали. Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что он даже не запер дверь на задвижку. Он просто сидел и ждал, втайне надеясь, что убийца все-таки не появится. Можно себе представить, что ему пришлось тогда пережить, какие картины рождались в воспаленном мозгу необделенного фантазией художника. И когда в полной, почти абсолютной темноте дверь вдруг стала отворяться, Поляков просто потерял над собой контроль. Он бросился к окну и попытался его открыть, но шпингалет не поддавался. Тогда Поляков выбил стекло рукой и, выбравшись наружу, бежал. Бежал подальше от этого дома. Но если убийца зашел в комнату, почему он не остановил его? Сделать это было не так уж и просто, хотя Поляков и не думал оказывать сопротивление, но к вторжению в свою комнату он был готов, тогда как убийца, рассчитывавший на внезапность, мог и должен был растеряться, не застав Полякова в постели. Капитан кивнул в знак согласия. «И тогда на сцене появились вы». Холмов снова сел. «Да, сразу вслед за вами, капитан. Ведь вас тоже обеспокоило отсутствие света, не так ли?» «Вы угадали». И еще я заметил, что в комнату Полякова кто-то вошел. Тогда-то и началась наша маленькая охота. Едва не закончившаяся, очень печально. Увы, все предусмотреть невозможно. Но, позвольте, ведь я так и не услышал от вас, кто убийца. Холмов сощурил глаза и хитро усмехнулся. А вы сами не догадываетесь, капитан? Опустив подбородок и поджав губы, Шердаков хмуро посмотрел на своего собеседника. В отличие от него, удовольствия от разговора капитан не испытывал. Если бежал Поляков, а вскоре после нападения на меня все остальные оказались в доме, то... Убийца был среди них. Логично, черт побери, но ведь я отчетливо слышал звук захлопнувшейся двери. Оказавшись на улице, убийца просто не мог вернуться в дом незамеченным. А если бы и мог, через террасу, например, или каким-либо другим способом, то неминуемо принес бы с собой следы дождя. А ведь вы утверждаете, что ничего подобного не было? — Да, утверждаю. Но в таком случае, как вы все это объясните?» Холмов сдержанно улыбнулся. «Очень просто. Убийца никуда не выходил. Он всего лишь навсего хлопнул входной дверью, а затем вернулся в свою комнату». Шердаков недоверчиво покачал головой. Но тем самым он потерял несколько драгоценных секунд, В доме уже поднялся сильный шум. Кто-то мог выйти в коридор и заметить его. Нет-нет, я сильно сомневаюсь в вашем предположении. Риск оказаться узнанным был для него слишком велик. Возможно, но зато убийца добился того, что подозрение пало на Полякова, а значит, получил возможность беспрепятственно уничтожить улики, нож и плащ, на котором могли оказаться следы крови. Похоже, мы имеем дело с весьма неглупым соперником. Да, капитан. «Весьма не глупым Холмов уже больше не улыбался. «К тому же очень жестоким и опасным». «Ясно, что это кто-то с первого этажа. Подняться наверх преступник никак не сумел бы. Мы с вами находились в тот момент на лестнице, верно?» Шердаков бросил на Холмова проницательный взгляд. «Да, да, конечно». «Так кто же это, черт возьми?» «Кличев?» Раздался негромкий стук в дверь, и в комнату вошла горничная. Ее расстроенный вид и скованные нерешительные движения подсказали капитану, что что-то произошло. Он встал с кресла и шагнул ей навстречу. «Голубушка, что это с вами? Вы плачете?» Та покачала головой и всхлипнула. «Я... я не знаю. Пропала Каролина. Ее нигде нет. Может быть, вы зря тревожитесь. Она могла убежать куда-нибудь, поиграть в лесу, например». «Вы так думаете?» С трубкой надежды в голос спросила горничная и извлекла из кармана носовой платок. «Я очень волнуюсь за нее. На улице погода совсем не для игр. Грязно, холодно. Это вам так кажется. Разве дети обращают внимание на такие пустяки?» Шердаков тепло улыбнулся и мельком взглянул на Холмова, лицо которого сделалось вдруг озабоченным. Горничная вытерла слезы и снова заговорила. «И тем не менее мне очень неспокойно». Я помню о том, что случилось сегодня ночью, а Каролина — такой своевольный ребенок. Как бы она во что-нибудь ни...» Горничная замолчала и умоляюще посмотрела на капитана. Шердаков кивнул. «Ни о чем не беспокойтесь, мы постараемся разыскать ее». Горничная пробормотала слова благодарности и вышла. Шердаков закрыл за ней дверь и повернулся к Холмову. «Что вы обо всем этом думаете, мой друг? Мне непонятна нервозность горничной». «Зачем вообще ей понадобилось разыскивать девочку?» «Да, это немного странно», — согласился Холмов. «Но теперь Каролину в любом случае нужно найти». «Пойдемте, капитан. Полагаю, времени у нас не так уж много, если...» «Что если?» «Если она что-нибудь видела. Поспешим. И захватите, пожалуйста, свой пистолет». Они оделись и стали спускаться вниз. Кухарка, стоя возле входной двери, неотрывно смотрела на приближавшихся к ней мужчин. Те также обратили на нее внимание, поскольку женщина очень сильно нервничала и, несмотря на все усилия, не могла скрыть этого. Шердаков прямо подошел к ней. «Вы что-то хотите нам сказать?» — мягко спросил он. Она открыла рот, потом снова закрыла и неуверенно переступила с ноги на ногу. «Ну же, смелее! Я вас слушаю!» Капитану начало передаваться ее беспокойство. «Это касается Каролины?» Кухарка кивнула головой и, наконец, произнесла. Я видела ее из окна своей комнаты. Она шла в башню и так спешила. А ведь Светлана сказала, что Каролина исчезла. «Бедный ребенок! Я боюсь! Боюсь, как бы ни случилось непоправимое!» Шердаков замер. «Я вас не понимаю. Что вы имеете в виду?» Кухарка не ответила. Она закрыла лицо руками и заплакала. «Что вы имеете в виду?» – почти закричал Шердаков. «Не горячитесь!» Холмов тронул капитана за руку. «Вы же видите, женщина явно не в себе. Больше вы от нее ничего не узнаете. Но и того, что она сказала, вполне достаточно. Достаточно для чего, черт побери? Чтобы сделать необходимые выводы? Идемте же, идемте!»